Глава 44 Секреты, секретики. Вивиана, я хотел бы рассказать тебе одну древнюю историю, произошедшую так давно, что не каждый хранитель о ней помнит. Казалось, что спятивший хранитель семьи Верхруст совершенно никуда не спешит, и его не смущает полутемная пещера, с потолка которой капает противная вода. Он вытащил откуда-то стульчик, Сел на него рядом со мной и принялся рассказывать. Давным-давно, когда на земле господствовали драконы, людишки возомнили себя королями мира и решили поработить магических исполинов. Из века в век они уничтожали их, перенимая по крупицам чужую магию, а с ней — хранителей рода. Да, оказывается, изначально у людей не было ни магии, ни хранителей. Что оставалось в таком случае делать драконом? Да, защищаться объявив человечеству войну. Никто не желал уступать, но только люди были коварны, хитры и злы, нападая стаей. Они брали количеством. Прошли века, и в живых осталось лишь два дракона. Хозяин и хозяйка Хронесса Храна. Воинственный дракон рвался мстить людишкам за собратьев. Но его жена умела успокоить воина. Она боялась, что месть приведет к еще большим гонениям а ей хотелось спокойно жить и вывести потомство, которое очень скоро должно было появиться на свет. Они нашли укрытие в высоких неприступных горах, но просчитались. В один из дней вернувшийся с охоты глава семейства увидел разоренную пещеру. В холодном гнезде лежала раздавленная скорлупа. Жены не было, но крови было столько. В тот момент он понял, что драконицу застали спящей. Взревел дракон, оповещая горы о своей утрате и горе. Он смог, он догнал алчных человечков, отобрал то, что осталось от драконицы, не оставив мучителей в живых. Похоронив жену, дракон отправился мстить. Теперь его не связывали обязательства. Он был последним не просто в своем роду, но и в своем виде. Магия, копившаяся в его теле веками, требовала выхода требовало мести, и дракон, словно черная чума, собрал свою дань. В порыве гнева мстивший дракон выкосил целые города и страны. Хронес усмехнулся, сказав, что кровь предков взывала к мести, удваивая магические силы последнего в роду. Но всему приходит предел. Дракон устал, и истратив всю свою магию. Ему нужен был отдых. Вернувшись в одну из своих пещер с драгоценностями, он уснул настолько крепко, что не почувствовал прихода разгневанных людей. В этот раз в пещеру пришли лучшие из лучших, но и они не смогли пробиться через драконью магическую защиту. Поняв, что их сил не хватит, те решили запечатать последнее зло, которое грозило вымиранием целому человеческому роду. Наставили ловушек, куполов, провели древний драконий обряд. И ведь добыли же где-то о нем информацию. И вот в этом обряде был ключ, который позволял снять часть ловушек, дать возможность подобраться к спящему дракону, когда это понадобится правителям мира. Ключ доверили самому сильному магу из рода Штормчазар. Шли столетия. Человеческие рода без подпитки драконьей магии ослабевали. Забылась и история о драконе, и место, где он спит. Забылось, да не всеми. Один предприимчивый король раскопал легенду. Нашел пещеру и заставил людей добыть кровь дракона. Хранитель рассмеялся. «Думаю, что дракон, проснувшись перед тем, как убить вашего короля, обязательно поблагодарит его за помощь в освобождении». «Прошло столько лет. Неужели дракон, если освободится...» Ты хочешь сказать, чтобы он забыл о месте? Наивная человечка. Драконы ничего не забывают. Месть продолжится, вымрут все города, страны, весь мир. И лишь тогда мой хозяин успокоится. Безумие — это какое-то безумие. В мире не осталось настолько одаренных магов, способных противостоять дракону. Не осталось, ты права, наследница рода Штормчазер. «Драконьей подпитки нет, но все еще есть рода, которым благоволит магия. И ты из такого рода, женщина, пришедшая извне!» От его слов я вздрогнула. Боюсь, мой секрет уже и не секрет. «Что это значит?» Эверхруст подался вперед. «А это значит, что в род Штормчазер с позволения госпожи Магии. Влилась спящая магия другого мира. Он техногенный, и та витает ненужным пластом в воздухе. Она свежая и аппетитная, наполняет девушку постепенно. Еще несколько лет, и Вивиана станет одной из сильнейших магес мира. И таких людей становится все больше. Если сейчас не разбудить моего хозяина, то лет через сто может стать поздно. «Я готов служить и помогать», — неожиданно произнёс верхруст. Быстро же он оправился от новостей о том, что Хронес принадлежит не ему. «С одним условием. Господин Дракон не станет меня убивать, а поделится магией и продлит жизнь». «Смышлёный», — поморщившись, ответил хран. «Ничего обещать не могу. Хозяин, как проснется, сам тебя выслушает и решит». «Хорошо!» — кивнула Верхруст. «А теперь, драгоценная Вивиана, вызови хранителя и попроси его вернуть ключ!» Хранитель улыбнулся. «И ещё, мне бы не хотелось слышать «нет». Подумай о своем недавно приобретенном брате. Ему, может быть, очень больно. А я могу это устроить!» «Ты смеешься? Удивленно посмотрела на сумасшедшего хранителя. Если я отдам ключ, то, проснувшись, дракон первым делом отомстит потомкам тех, кто его пленил и не дает раскрыть крылья. А после этого он отправится уничтожать город, страну. В твоём требовании нет смысла». «Приведи девчонку ко мне», — раздался тихий шепот, то ли в голове, то ли в воздухе. «Слушаюсь, господин». Благоговейно прошептал хранитель, вздергивая меня вверх. «Эй, ты, верхруст! веди свою жену вглубь пещеры. Я буду указывать, где расположены ловушки». Мне было до ужаса страшно. Страшно было умереть. Я только начала жить в новом мире. Прошло совсем мало времени. И что? Опять отправляться за грань? Отдать ли ключ? Но по рассказам драконьего хранителя, его хозяин выкашивал города одним чихом. Мне казалось, что выхода не будет.